Вечные проблемы. Соломенно-желтый шар медленно вращается на экране. Раскаленные пустыни, высохшие водоемы, растрескавшиеся голые скалы. Мертвая, покинутая планета. Народный уполномоченный повернул выключатель и откинулся в кресле. Серебристо-матовая поверхность экрана медленно тускнела. «Покинутая планета». Десять лет титанического труда по эвакуации населения, бессонные ночи и полные напряженной работы дни — все это уже позади. Ну что ж, пора и ему надевать скафандр, иначе не выйдешь на поверхность. Слегка согнувшись под тяжестью кислородного баллона, он медленно бредет по бесконечным пустынным улицам подземного города. Центральный пульт — Здесь еще чувствуется жизнь. Сияющие белизной панели, тысячи разноцветных лампочек, экраны с изображениями ритмично работающих машин, дрожащие стрелки приборов. Одну за одной он нажимает кнопки. Реакторы аварийного освещения. Зеленый сигнал вспыхивает на щите. Подтверждение запуска реакторов. Остановка кислородных станций — Остановка фабрик синтетической пищи, лаборатории органического синтеза, климата, промышленных предприятий, связи, транспорта, горнорудной промышленности. Теперь уже почти все стрелки приборов стоят на нуле. Гаснут лампочки на щитах. Застыли в непривычной неподвижности изображения машин на экранах. Подземный мир планеты погружается в сон. последняя кнопка энергоснабжение темнеющие экраны в тусклом свете ламп аварийного освещения зал центрального пульта кажется бесконечным старый смертельно уставший человек поднимается по ступеням неподвижного эскалатора жар раскаленной поверхности планеты проникает через плотную ткань космического комбинезона Пора включать индивидуальное охлаждение. Пилот нетерпеливо поглядывает на часы. До старта осталось 15 минут. Небольшая задержка, и все навигационные расчеты придется делать заново. Почему же он так медленно идет? Товарищ уполномоченный! Корабль готов к старту! Экипаж и пассажиры в кабине! Мария уже сняла скафандр. — Нет, она в грузовом отсеке. «Попросите, пожалуйста, ее выйти». Пилот сокрушенно смотрит на циферблат, но уполномоченный слишком занят своими мыслями, чтобы это заметить. Через несколько минут маленькая фигурка в мешковатом комбинезоне сбегает по трапу. «Что-нибудь случилось?» Голубые глаза тревожно смотрят сквозь стекло шлема. «Простите, что я вас побеспокоил». Мне хочется перед отлетом посмотреть на ваших питомцев. Пройдем в колонию? Нет, вызовите старшего сюда. Мария вытаскивает из купола шлема тонкий прут антенны. А 381 срочно направляйся к месту старта. Ориентируйся по моим радиосигналам. Пилот безнадежно махнув рукой поднимается по трапу. Нужно все подготовить для корректировки расчетов. Уполномоченный с любопытством смотрит на приближающуюся фигуру робота. — А-381 прибыл по вашему вызову. — С тобой хочет говорить наш начальник. — Слушаю. — Мы улетаем. — Знаю. Вы когда-нибудь вернетесь? Нет. Мы навсегда покидаем солнечную систему. Живые здесь не могут больше оставаться. «Теперь хозяевами планеты будут роботы. Ты хорошо знаешь свои обязанности?» Хранить в памяти человеческие знания, беречь себя и все, что нам оставлено живыми, производить себе подобных и обучать их, менять тактику поведения в зависимости от внешних условий, непрерывно совершенствоваться в случае появления на планете пришельцев из космоса, передать им то, что заложено в нашей памяти живыми». и все, сохранившееся к этому времени на планете. «Правильно. Не забывай, что находиться в подземельях опасно. Ожидаются землетрясения. Подземные города, вероятно, будут разрушены. Вам придется производить раскопки. Это заложено в нашей программе. Следите за тем, чтобы ваши солнечные батареи были всегда заряжены». «Знаю». Планета лишилась атмосферы. Сейчас на поверхности очень велика метеоритная опасность. Наша колония уже под крышей. Хорошо. Можешь идти. Помни, живые доверили вам все, что ими было добыто за многие миллионы лет. Помню. Иди. Желаю успеха. Удачного полета. Спасибо. Черное небо с нетерпимо ярким светилом над головой. Свинцовые подошвы глубоко ушли в толстый слой желтой пыли. Время идет, а уполномоченный о чем-то думает, забыв про старт. Девушка не решается прервать его размышления. Боюсь, Мария, что они не справятся. Сейсмические прогнозы очень неблагоприятны. Этот астероид пробудил такие силы в недрах планеты, против которых беспомощны даже мы. Откровенно говоря, я больше рассчитываю на музей-спутник, чем на ваших роботов. — Можете быть совершенно спокойны. Это автоматы самого высокого класса. — Хорошо. Идите в кабину. Скажите пилоту, что я приду через две минуты. Он ждет, пока девушка скроется во входном люке, опускается на колени и бережно собирает в платиновую шкатулку горсть пыли слика мертвой планеты. Прошло два миллиона лет, а крохотная, лишенная атмосферы песчинка на краю галактики, лежащая в стороне от маршрутов лайнеров космического Содружества, так и не привлекла ничьего внимания. Что же касается роботов, то... Впрочем, лучше послушаем, что они сами говорят. Председатель. Уважаемые коллеги, наш симпозиум посвящен одной из наиболее интересных проблем современной науки — гипотезе немашинных форм жизни. Слово для сообщения предоставляется профессору химического синтеза автомату класса А, досточтимому ЛА-3693. Прошу вас, профессор. ЛА-3693. Жесткий регламент, принятый на наших собеседованиях, позволяет мне, к сожалению, ограничиться только кратким сообщением о полученных экспериментальных данных и вытекающих из них предположениях. Более подробно материал изложен в тезисах доклада, розданных участникам совещания. В течение последних лет в нашей лаборатории ведутся опыты по синтезу высокомолекулярных углеводородных соединений. В этом году нам удалось создать небольшой комок слизи, проявляющий все признаки того, что мы привыкли называть жизнедеятельностью. Оживление в зале. В жидкой органической среде этот комок обнаруживает способность к самопроизвольному передвижению. реагирует на раздражение током и усваивает находящиеся в растворе вещества. Вследствие не вполне еще разгаданных процессов окисления этих веществ обеспечивается необходимый энергетический жизненный баланс. При отсутствии кислорода в жидкости комок погибает. Наиболее интересным свойством полученных в последнее время вариантов слизи является ее способность, ассимилируя органические соединения, расти и размножаться делением. Таким образом, не подлежит сомнению, что здесь мы имеем дело с совершенно новой формой жизни, резко отличающейся от привычных нам представлений о высокоорганизованной материи. Может быть, где-нибудь во Вселенной существуют миры, где органическая жизнь достигла того же высокого развития, как и на нашей планете машинная. Оживление в зале. Иронический скрип на скамьях автоматов класса «Б». «Я понимаю, что автоматов класса Б больше интересует техническое применение сделанного открытия. Мне кажется, что способность полученного вещества реагировать на внешнее раздражение позволит использовать ее в некоторых счетно решающих устройствах, облегчающих работу автоматов, а вследствие, может быть, даже создать на этой базе некое подобие электронного мозга. Председатель». Слово предоставляется заведующему кафедрой эволюции машин автомату класса А, достопочтенному ра сорок один. ра сорок один. Доложенный здесь нашим ученым-коллегой экспериментальный материал очень интересен, и у нас нет никаких оснований сомневаться в его достоверности. Однако... Я вынужден возразить по поводу некоторых выводов докладчика. Неясно, действительно ли мы имеем дело в данном случае с проявлением жизнедеятельности в полном смысле этого слова. Мне кажется, что реакции на раздражение током могут быть просто следствием изменения поверхностного натяжения комка слизи. Может быть, на этом принципе и возможно какое-то моделирование некоторых функций полупроводникового нейрона. Однако сомнительно, чтобы из столь примитивных моделей когда-нибудь удалось создать хотя бы жалкое подобие электронного мозга. Не следует забывать, что в основе всякой мыслительной деятельности лежит способность хранить информацию, называемая «памятью». При всем разнообразии известных нам видов памяти – магнитный, емкостный, криогенный – ни один из них не может быть осуществлен в органической материи. Таким образом, следует считать все предположения о возможности моделирования мыслительных процессов автоматов комбинации элементов, составленных на базе углеводородных соединений, совершенно беспочвенными. Председатель. Слово предоставляется доктору философии, заслуженному автомату класса А, высокочтимому на 5426. на 5426. Мне хотелось бы подойти к обсуждающейся проблеме с несколько иных позиций, чем это было сделано в предыдущих выступлениях. Прежде всего, требуется определить само понятие жизни. По нашим представлениям, оно складывается из следующих элементов. А. Наличие устройств, превращающих солнечный свет в электрическую энергию, являющейся основой моторной деятельности организма и протекающих в нем мыслительных процессов. Б. Способности конструирования себе подобных и передачи им накопленного опыта. Может ли органическая материя Удовлетворять этим условиям. Мы знаем, что на базе углеводородных соединений нельзя создать фотоэлементы, преобразующие излучение в электрическую энергию. Поддержание энергетического баланса за счет реакции окисления возможно только в жидкой среде, так как в контакте с газообразным кислородом органические существа немедленно бы сгорели. Нам удается получать жидкости только в лабораторных условиях. Можно, конечно, пофантазировать и представить себе гипотетический мир, в котором вещество находится в жидкой фазе и содержит все необходимое для жизнедеятельности органических существ. Что же произойдет в этом случае? Бесконтрольное размножение в геометрической прогрессии путем деления очень быстро исчерпает все жизненные ресурсы среды, и размножающаяся материя сама себя лишит того, что служит предпосылкой для ее существования. Вывод напрашивается сам собой. Предположение о существовании в природе углеводородных форм жизни не выдерживает критики. Председатель, есть еще желающие высказаться. Вы хотите? Ваш индекс и звание? Отлично. Слово предоставляется аспиранту института истории планеты, автомату класса В, полупочтенному ЮВ девяносто шесть одиннадцать ЮВ девяносто шесть одиннадцать Я, так сказать, малокомпетентен и вообще не берусь утверждать. Но мне кажется, в общем, что, может быть, изображения странных существ, попадающихся в раскопках древних поселений эры примитивных машин, считающихся плодом творчества первобытных автоматов, не были ли они на самом деле памятниками культуры органических пришельцев из космоса? подчинивших себе в ту далекую эпоху наших предков. Веселый скрип в зале, переходящий в оглушительный скрежет. «Я еще думал, что, может быть, конический спутник нашей планеты, так сказать, дело их рук. Шум в зале, крики, регламент. Простите, я, конечно, так сказать, не предполагал вообще садиться на место». Председатель. Разрешите подвести итоги нашей дискуссии. По-видимому, сегодня нет никаких оснований считать реальным существование в природе органических форм жизни на базе углеводородных соединений. Что же касается технического применения парадокса, обнаруженного нашим коллегой, то, как мне кажется, попытки использовать его в новых счетно-решающих приборах могут заслужить внимание, хотя на пути реализации этой идеи стоит очень много чисто инженерных трудностей.